Глава вторая. Лёгкий намёк на то, что мы способны создать в возвышенном стиле, и описание мисс Софьи Вестерн. Затихнити, суровое дыхание. Наложи железные цепи о язычески повеличили ветров на неистовые крылья шумящего барея и выпеченные губы больно кусающего саэра. А ты, нежный Зефир, поднимись с благоуханного ложа, взойди на закатный небосклон и выпусти сладостный ветерок, дуновение которого выманивает из её горницы прекрасную флору, надушенную жемчужными росинками, когда 1 июня, в день своего рождения, легко несётся она, цветущая дева в развевающихся одеждах по зеленеющему лугу. Где каждый цветок тянется с приведом к ней, всё поле превращается в пёстрый ковёр, и краски спорят с ароматами. Кто больше усладит её чувства? Да появится же теперь она во всей своей прелести. И вы, пернатые певцы природы, превосходящие слачайшим искусством самого Генделя, Приветствуйте её появление своими мелодичными голосами. Гендель Георг Фридрих, 1685-1759, немецкий композитор, саксониц, живший в Лондоне с 1713 года. Филдинг не раз упоминает его в качестве непререкаемого авторитета в вопросах музыки. Любовь источник ваших песен и к любви они обращены. Пробудите же эту нежную страсть во всех юношах, ибо вот, украшенная всеми прелестями, какие только может даровать природа, выходит любезная Софья, блистающая красотой, молодостью, весельем, невинностью, скромностью и нежностью, разливающее благоухание из розовых губок и свет из ясных очей читатель, может быть, ты видел Венеру Медицейскую? Может быть, видел ты также галерею красавиц в Хэмптон-Корте и помнишь всех блестящих леди Черчилль Млечного пути и всех красоток Кид-Кэтта? Хэмптон-Корт дворец в окрестностях Лондона, служивший резиденцией английских королей, в частности Карла II Стюарта, 1630-х 1685-й. В Хэмптон-Корте он устроил, между прочим, гарем, славившийся упоминаемыми здесь красавицами, образовавшими так называемый «Млечный путь». Леди Черчилль, 1648-1730-й, сестра знаменитого полководца Джона Черчилля, известного в истории под именем герцога Мальбуро. Арабелла Черчилль была долгое время любовницей Карла II Стюарта, и входило в число красавиц Млечного Пути. «Кит-Кэт» — литературный клуб вигов, существовавший в Лондоне с 1700 по 1720 год. Его члены собирались одно время в кондитерской Кристофера Кэта, сокращенно «Кит-Кэт». «Или если царство их кончилось еще не на твоей памяти», Ты видел, по крайней мере, дочерей их, столь же ослепительных красавиц нашего времени, имена которых, если бы их здесь напечатать, заняли бы, боюсь я, целый том. Если ты все это видел, не испугайся сурового ответа, данного однажды лордом Рочестером, человеку, много видевшему. Рочестер Джон Вильмотт, 1648-й. 1680-й сатирический и лирический поэт, придворный Карла II, отличавшийся остроумием и распутством. Нет, если ты всё это видел и не узнал, что такое красота, значит ты без глаз. А если узнав не испытал на себе её власти, значит у тебя нет сердца. И всё же возможно, друг мой, что видев всё это, ты не в силах составить ясное представление о Софье, ибо она не походила в точности ни на одну из названных красавиц. В ней было много сходства с портретом леди Раннелла, и еще больше, как я слышал, со знаменитой герцогиней Мазарини, но более всего она была похожа на ту, чей образ никогда не изгладится в моем сердце». И если ты ее знавал, друг мой, то у тебя есть верное представление о Софье. Леди Раннелла, дочь ирландского лорда, графа Ричарда Раннелла. Герцогиня Мазарини, Гортензия, 1646-1699, племянница кардинала Мазарини, первого министра Франции, разойдясь с мужем, жила в Англии при дворе Карла II, Оби принадлежали к Млечному пути. На ту чей образ намёк на Шарлотту Крейдок, первую жену Филдинга. Но весьма возможно, тебе не выпало этого счастья, и потому мы приложим все старания, чтобы нарисовать этот образ совершенства, хотя и сознаём всю непосильность для нас такой задачи. Итак, Софье, единственной дочери мистера Вестерна, было росту среднего или, пожалуй, чуть выше среднего. Сложена она была правильно и чрезвычайно изящно. По красивой форме её рук можно было заключить о стройности всего тела. Её пышные чёрные волосы до того, как она их остригла, следуя нынешним модам, доходили до пояса и завивались у неё на шее так грациозно, то с трудом можно было поверить в их неподдельность. Если бы зависть вздумала искать часть лица, менее прочих достойную восхищения, она, вероятно, указала бы на лоб, который без ущерба для обладательницы мог бы быть повыше. Брови ее были густые, ровные и неподражаемо изогнутые. Блеска ее черных глаз не могла погасить вся нежность ее сердца. Нос был совершенно правильный, а рот, скрывавший два ряда белых зубов, словно выточенных из слоновой кости, в точности соответствовал описанию сэра Джона Саклинга. Рот ал, и нижняя пышна, губа, как будто бы она, укушена пчелою. Саклинг Джон, 1609-1642 год. Лирический поэт и драматург, подражатель Донна. Укушена пчелою. Перевод Рождественского. Лицо её было правильного овала, и при малейшей улыбке на правой щеке появлялась ямочка. Подбородок, без сомнения, тоже придавал красоту её лицу, но трудно было сказать, велик он или мал. Скорее, пожалуй, велик. Цвет лица напоминал больше лилию, чем розу, но когда резвые движения или стыдливость усиливали ее естественную краску, никакая киноварь не могла сравниться с ней и вы невольно воскликнули бы вместе со знаменитым доктором Донном. Чиста, красноречива кровь ее ланит. Ты скажешь, плоть сама согрета в ней дыханием ума. Дон Джон 1573-1631 английский поэт возглавлял школу так называемых метафизических поэтов, в творчестве которых сказался кризис гуманистических идей эпохи возрождения. Стихи Донна и в особенности его последователей трудны для понимания, форма их чрезвычайно усложнена. Цитата взята из стихотворения о заглавленного «Годовщина». Перевод Рождественского. «Шея у нее была длинная и красиво изогнутая. Я мог бы даже сказать, если бы не боялся оскорбить ее скромности, что эта часть ее тела затмила красоты знаменитой Венеры Медицейской. Белизной с ней не могли соперничать никакие лилии ни какая слоновая кость или алебастр тончайший батист казалось из зависти прикрывал её грудь гораздо белейшую чем он сам она была действительно нитор splendor ario marmore purius блеск сверкающей чищи пороского мрамора латинский marmore purius Несколько изменённые Фильдингом стихи Гарация. У ритме глицеры, нитор, сплендентис, арио марморы фуриус. То есть жжёт меня блеск гликеры, сверкающий чисти пороского мрамора. Оды первые, 19, 5-6. Такова была наружность Софии и обитательница прекрасного жилища была вполне достойна его. Душа Софьи ни в чем не уступала телу, больше того, придавала ему еще больше прелестей. Когда она улыбалась, то нежность сердца озаряла лицо ее красой, которой не могла бы придать ему никакая правильность черт. Но так как ни одно совершенство души ее не укроется от читателя во время предстоящего ему близкого общения с этой очаровательной девушкой, то их не для чего перечислять здесь. Это было бы оскорблением проницательности читателя и лишило бы его удовольствия составить собственное суждение о ее характере. Однако уместно будет, пожалуй, сказать, что все природные дарования Софьи были еще развиты и усовершенствованы искусством. Она была воспитана под надзором тетки, женщины великого ума, прекрасно знавшей свет, так как в молодости эта дама жила при дворе и лишь несколько лет назад удалилась в деревню. Пользуясь ее беседами и наставлениями, Софья прекрасно научилась светскому обращению, хотя, быть может, ей недоставало немного той непринужденности, какая приобретается только привычкой и жизнью в так называемом «высшем обществе». Нужно, впрочем, сказать, что эта непринужденность покупается иногда слишком дорогой ценой, и хотя ей свойственно столь невыразимое очарование, что французы среди других качеств, вероятно, имеют в виду именно ее, говоря, что это нечто, не поддающее сопределению, однако отсутствие ее вполне возмещается невинностью, и к тому же здравый смысл и природное изящество никогда не испытывают в ней невинности недостатка